Я простился с ним, не желая вникать в смысл этих загадок. Хотя мать внушила господину Дересто отвращение ко мне, и он совсем не склонен был обращаться ко мне за советами, я на прошлой неделе пошел к Гопсеку, решив рассказать ему о любви Эрнеста к Камилле и поторопить его выполнить свои обязательства, так как молодой граф скоро достигнет совершеннолетия. Старика я застал в постели. Он уже давно был болен и доживал последние дни,